«Да, это кое о чем говорит. Значит, они все занимались у этого белого мага. Очень интересно». Надежда в это время листала списки. «Что вы там еще нашли, Надежда Николаевна?» «А вот смотрите, список группы, которая была сформирована два месяца назад. И на первом месте по алфавиту кто?» «Правильно, Онищенко. Значит, можно предположить, что она, Валерия Петровна, просто в один прекрасный день пришла к нему на занятия по объявлению и прошла курс». 10 занятий. Деньги, небось, заплатила. Возможно, были у него обычные группы. Или тоже. Что-то он там мудрил, но не в таком масштабе. В городе бы заметили, если бы цепочка громких и непонятных убийств была. А, кстати, Олег, нет ли у вас возможности посмотреть милицейскую статистику за последние полгода? Бывали случаи таких вот непонятных самоубийств или убийств, при которых сам убийца тоже погибал, причем шел на это сознательно. Но это уж выхватили, Надежда Николаевна. Прямо целую теорию разработали. Мы еще не знаем, верно ли то, что этот тибетский колдун в нашем деле руку приложил, а вы уже обобщаете. И потом, я же вам говорил, мне бы со своими делами разобраться, а про остальное пусть у других голова болит. Ну ладно, согласилась Надежда, чтобы не спорить понапрасну. Так вот, значит, училась она у тибетца этого, а потом с ее помощью он привлек в группу еще двоих, а может и нескольких или только этих двоих, Веретенникова и Локоткова, потому что про них точно известно, что они были санищенко знакомы. Откуда вы знаете, что это она их позвала на занятия? Я точно не знаю, но могу предположить. Жена Веретенникова в интервью по телевизору говорила, что муж в последнее время какой-то странный стал, все переживал, спал плохо, цитирую дословно, как будто его кто сглазил. А раз речь идет о том, что кто-то сглазил, то тут уж без белой магии не обойтись. Они про это во всех объявлениях пишут, снимаем мол, с глаз и порчу. тоже и про Локоткова. Когда-то мелькнуло у Каморного, что был он парень тихий, весь в себе, жил одиноко. То есть девушки не было, только мать одна. Чисто гипотетически могла его Валерия Петровна по-соседски в группу пристроить. Только гипотетически. Мы наверняка этого никогда не узнаем. А я вот сейчас о чем подумала, — перебила его надежда. «Двести долларов — сумма солидная. Допустим, у Валерии Петровны деньги были. Она жила одна, работала и могла себе позволить тратить на то, что ее интересовало. Для Веретенникова, директора фирмы, такая сумма не проблема. А вот для нищего осветителя многовато будет. Значит, ищем бухгалтерскую ведомость». Она снова уткнулась в бумаге и очень скоро нашла. «Вот...» Так я и думала. Смотрите, сводная бухгалтерская ведомость. И фамилии Локоткова в ней нет. Но там нет и многих других фамилий, заметил Олег, заглядывая через ее плечо. Верно, они указывали не всех обучаемых. С некоторых просто брали наличными, чтобы налога поменьше платить. Но, тем не менее, фамилии Локоткова нет. Да, кстати, а вы не выяснили, что с тем типом на бензоколонке? Выяснил, вздохнул Олег. Его опознали по часам. В общем, у них там на коммерческом канале, который коморному прямой эфир предоставил, пропал один диспетчер. Какой диспетчер? Ну, который распределяет машины, назначает, какую группу куда послать. И в этот день, то есть в понедельник, он дежурил, — воскликнула Надежда. Ну да. Он, значит, услышал, куда коморный с операторами поедет, на какую бензоколонку сам за ними, а дальше провернул операцию с тамошним дежурным и сжег к чертовой матери всю бензоколонку вместе с каморном.